Основную поддержку большевики получали не от народа в целом, не от масс, но от аппарата Коммунистической партии, который в течение Гражданской войны разрастался не по дням, а по часам. К концу боевых действий в партии состояло от 600 до 700 тысяч человек. Люди набирались без тщательной проверки. Необходимо было увеличить число управленческих кадров и укрепить ряды армий. Партийцы были заведомо лояльны. В случае победы белых их ожидала кара, возможно, смерть. Люди вступали в партию, поскольку членство давало привилегии и безопасность в обществе, где ужасающая нищета и насилие стали нормой жизни. Как все успешные революционеры... Большевики создали клиентуру, кровно заинтересованную в сохранении существующего режима, они добивались этого, распределяя среди своих сторонников различные блага и рабочие места. Пользующиеся этой щедростью за чужой счет готовы были любой ценой предотвратить реставрацию монархии или установление демократии. Число их было относительно невелико – около трех миллионов, если считать вместе с уждивенцами. Однако в стране, где кроме деревни не осталось никакой формы организованной жизни, эти подчиняющиеся партийной дисциплине кадры являли собой большую силу. Число потерь в русской гражданской войне практически невозможно установить. Данные, недавно полученные из архивов Красной Армии, свидетельствуют, что между 1918 и 1920 в боях погибло 701 847 человек, не считая тех, кто пропал без вести или не вернулся из плена. К этим цифрам следует прибавить число потерь, понесенных при подавлении крестьянских восстаний, по некоторым оценкам, около четверти миллиона человек. В целом, потери, понесенные Красной Армией в гражданской войне, составляли примерно три четверти от потерь, понесенных Русской Армией во время Первой мировой, оцениваемых в 1 миллион 300 тысяч человек. Потери белых подсчитать еще труднее. Один российский демограф определяет их в 127 тысяч человек. Потерям в бою следует прибавить жертвы эпидемий, а также умерших от недоедания, холода и самоубийц. По некоторым данным, эпидемии унесли около двух миллионов жизней. Известно также, что 91% жертв гражданской войны составили гражданские лица. Боевые потери и потери мирного населения затронули в основном Великороссию контролировавшуюся в течение гражданской войны большевиками территории частично или полностью находившиеся под контролем белых северный кавказ степные районы средней азии особенно сибирь испытали приток населения наконец к потерям населения которые понесла россия в результате гражданской войны следует прибавить те кто эмигрировал за рубеж число их составляет от полутора до 2 миллионов. Основная масса беженцев направилась в Германию и Францию. Каждая из этих стран приняла по 400 тысяч человек. Примерно 100 тысяч человек нашли прибежище в Китае. Русская эмиграция отличалась от эмиграции времен Французской революции. 51% французских эмигрантов составляли представители низших слоев. 25% – духовенства 17% – аристократия. Большинство русских эмигрантов были чиновниками, представителями свободных профессий, купцами и интеллектуалами. Они составляли в свое время основу предреволюционной российской правящей европеизированной элиты. Кроме того, в то время как большинство французских эмигрантов вернулось впоследствии домой, русские этого не сделали. За небольшим исключением они оканчивали дни за рубежом. Их потомство ассимилировалось. Для России поэтому эмиграция стала невосполнимой утратой. Российская эмиграция вывезла с собой политические убеждения и разногласия. Монархисты тяготели в сторону Германии, где налаживались связи с нарождающимся национал-социалистическим движением и вносили в него антикоммунистические настроения. В 1920 году, во время русско-польской войны, некоторые представители правой эмиграции стали просоветскими. С точки зрения лидера этого направления Устрялова, восстановление России как могучего и целостного государства являлась высшим приоритетом. В той мере, в какой большевики, несмотря на все их грехи, стали носителями русской государственности, они должны были рассчитывать на поддержку всех русских, и долг мигрантов был вернуться назад и помочь им переделать страну. Ленин отнесся к этому движению, известному под названием «Смена вех», как к небесполезному, и оказал ему финансовую поддержку. Устрялов и некоторые из его национал-большевистских последователей вернулись в Россию. Их терпели недолго, большинство из них ждало насильственной смерти. СССРы и меньшевики пошли в эмиграции своим путем. Хотя и критически относясь к коммунизму, они отвергали возможность вооруженного противостояния на том знакомом же основании, что она послужит сплочению масс в поддержку режима, который, будучи предоставлен сам себе, уступит со временем место здоровым демократическим сил Они уповали на естественную эволюцию коммунизма в сторону социализма и демократии. Либералы пережили в эмиграции раскол. Милюков примкнул к социалистам, в то время как основная масса его соратников по партии желала продолжать в той или иной мере сопротивление коммунистическому режиму. Петр Струве, изолировавшийся от всех политических течений, но национально-либеральный, по убеждениям, призывал иммигрантов сосредоточиться на сохранении русской национальной культуры вплоть до того дня, когда Родина станет свободной. Он не признавал за коммунизмом возможности эволюционировать. Вследствие специфического взаимоотношения политики и экономики в Советской России считал он Эволюция большевизма будет условием и сигналом для революции против большевизма. Ветераны русской белой армии держались в стороне от этих разногласий, хотя вследствие враждебного отношения социалистов и леволибералов к их борьбе они приблизились к правым монархистам. Врангель обосновался в Югославии, где и умер в 1928 году. Деникин закончил свои дни в Соединенных Штатах. Многие русские верили и подобно струли, что основной задачей национальной миссии диаспоры было поддержание русской культуры. При финансовой помощи чехословацкого и югославского правительств они развернули энергичную культурную деятельность, создавая университеты, школы, научные институты, издавая книги, журналы и газеты. В 1920 году за рубежом появилось 138 новых газет на русском языке. Только в Берлине выходило 58 русских ежедневных и периодических изданий. Русские писатели, музыканты и художники, многие из которых пользовались мировой известностью, зачастую в невыносимо тяжелых условиях продолжали заниматься творчеством. На десятой годовщине большевистского переворота Владимир Набоков обратился к эмигрантскому сообществу как хранитель истины России. «Мы — волна России, вышедшая из берегов. Мы разлились по всему миру, но наше скитание не всегда бывают унылые. И хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч России, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, есть, однако, что-то связующее нас» какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк. И заодно мы празднуем 10 лет свободы, такой свободы, какую знаем мы, не знал, может быть, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, Нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды. Мы свободные граждане нашей мечты. Глава третья. Красная империя. Первая в Российской империи перепись населения, проведенная в 1897 году, показала, что ее население, за исключением Великого княжества финляндского, составляло 126 миллионов человек. Данная глава представляет собой краткое изложение моей книги «Образование Советского Союза. Коммунизм и национализм. 1917-1919». 1923 годы, впервые опубликованной в США в 1954 году. Пересмотренное издание было выпущено 10 годами позднее. Эта работа опиралась на обширную документацию, вполне достаточную для моего исследования, за исключением новых материалов, ставших доступными после 1964 года и заставивших меня пересмотреть некоторые положения. Численность русских при этом зависела от того, как было определено само понятие русский. Царское правительство объединяло под этой категорией три группы славян, которые в 20 столетии были признаны отдельными народами, собственно, русских или великороссов 56 миллионов, у украинцев или малороссов 22 миллиона и белорусов 6 миллионов. Вместе они составили две трети, Население империи. Приводимые цифры взяты из книги «Общий свод первой всеобщей переписи населения 1897 года» под редакцией Тройницкого «Н.А. в двух томах. Санкт-Петербург. 1905 год». Если бы к украинцам и белорусам отнеслись тогда как к отдельным народам, Русское, точнее русскоязычное население осталось бы в меньшинстве и составило 41,2%. Именно для того, чтобы скрыть этот нелицеприятный факт, царский режим и подавлял с такой примерной жестокостью украинский национализм, вплоть до запрета издавать печатную продукцию на украинском языке. Белорусы и большинство украинцев исповедовали общую с великороссами религию а в те времена, когда конфессиональная принадлежность брала вверх над национальной, это являлось определяющим фактором. В том, что касалось продвижения по гражданской и военной службе, царское правительство относилось к трём славянским православным группам одинаково, и это способствовало ассимиляции. Ассимиляции способствовали и смешанные браки. Согласно переписи 1926 года, которые раздельно регистрировались в национальности языковые предпочтения, каждый седьмой украинец и белорус считал русский своим родным языком. Тем не менее, различия между тремя группами восточных славян были значительнее, нежели сходство между ними. С XIV по XVIII век украинцы и белорусы являлись подданными польско-литовского содружества, речи Посполитой государства католического, культурно тяготевшего к Западной Европе. В результате, вплоть до середины XVIII века, когда они попали под российское владычество, обе эти группы находились под значительно более сильным влиянием Запада, нежели великороссы. В частности, и украинцы, и белорусы имели гораздо менее длительный опыт общения с теми институтами, которые в значительной степени определяли бытие наследственной монархии, крепостным правом и общинным землевладением. К началу XX века ни одна из этих групп не была полностью сформировавшейся нацией в современном значении этого слова, и чувство культурной самобытности свойственно было в основном тонкому слою национальной интеллигенции. Подобно великороссам, большинство украинцев и белорусов видели в себе членов православного сообщества и граждан той губернии, где им случилось проживать. Украинское националистическое движение, поощряемое и финансируемое Австрией с целью ослабления России, получило сколько-нибудь значимое распространение только во время революции и гражданской войны. Перепись 1897 года показала – что в России проживали представители 85 языковых групп. Самые мелкие из них исчислялись сотнями человек. и Интересные для антрополога и этнографа, для историка они имеют весьма небольшое значение. С политической точки зрения, самой активной национальной группой в России являлись 8 миллионов проживавших в ней поляков в российское подданство не попали вследствие раздела Польши в XVIII веке и Венского конгресса 1815 года. В наказании за два восстания 1830-31 годов и 1863-64 годов к 1900 году поляки были лишены права на самоуправление. В 1863 году все следы польской государственности были уничтожены. Самоназвание «Польша» исчезает с русских географических карт. Хотя поляки были славянами, их католицизм заставлял русских относиться к ним как к чужакам. Несколько миллионов украинцев, живших в западных губерниях, приняли в XVI веке католицизм с условием, что им позволят придерживаться восточного обряда царское правительство и православные власти относились к униатам как к изменникам. Трудно понять, каким образом Россия надеялась удержать в постоянном подчинении древние, в культурном отношении гораздо более развитые, чем большинство ее населения, народ. Однако империя слишком нуждалась в Польше, чтобы от нее отказаться. Если украинцы и белорусы давали русским возможность удерживать за собой численное превосходство в государстве, то Польша служила форпостом и позволяла распространять политическое и военное влияние на Европу. Некоторые польские мыслители считали, что Россия может претендовать на статус европейской державы, только удерживая Польшу. Следующими по численности оказывались татары и народы Средней Азии, исповедующие ислам, и населяющие широкие пространства от Черного моря до Тихого океана. По большей части они являлись потомками кочевых народов, завоевавших в XIII веке Киевское государство, а также мигрантов, пришедших в свое время от китайской границы в южные русские степи. Некоторые из них продолжали кочевой образ жизни или сезонные кочевки вместе с котом, Другие осели, занялись торговлей и ремесничеством. Селились они в основном в трех районах. Самым обширным была Средняя Азия, где жило 7 миллионов мусульман, некоторые из них тюркского, другие персидского происхождения. Часто они мешались между собой. Следующий район поселения мусульман и самые древние за время российского владычества помещался в среднем течении волги и на Урале. Там жило 2 миллиона татар, занимавшихся торговлей и земледелием, и 1 миллион 300 тысяч башкир, по большей части кочевников. Третье средоточие мусульманских поселений находилось на Северном Кавказе и к югу, в Закавказье. Там жили азербайджанцы, дагестанцы, чечены и так далее, а также на Крымском полуострове. Всего в России проживало примерно 14-15 миллионов мусульман, что составляло 11% населения империи. Правительство относилось к ним снисходительно, поскольку не видело в них политической опасности. В 90-х годах 19 века среди волжских и крымских татар возникло культурное движение, известное как джадидизм. Так как и у еврейского движения «Просвещение», главной задачей его была реформа образования. Потенциально националистическое движение это до революции не ставило перед собой политических задач. Кочевые тюркские племена вели автономное существование, и в XIX веке правительство воспрепятствовало вторжению славян на их пастбище. Большинство мусульман освобождалось от призыва на военную службу. Россия получила Финляндию в 1809 году от Швеции как подарок Наполеона. Финляндия в пределах Российской империи представляла собой полусуверенное государство с собственной легислатурой. Русский царь правил ею как великий князь, подчиняясь ограничениям, налагаемым на его деятельность Конституции. Население Финляндии не подчинялось общерусским законам, в том числе и воинской повинности. Такое положение дел удовлетворяло обе страны вплоть до конца 19 века, когда российская бюрократия начала посягать на автономные права Финляндии. В результате возникло финское националистическое движение. В Балтийских губерниях, называемых тогда Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, преобладающим политическим элементом были немцы. Они владели большей частью земель и контролировали торговлю. Ни одна национальная группа в России не выказывала большей лояльности по отношению к царскому режиму, чем прибалтийские немцы. И в знак признательности российское правительство давала им свободу в управлении этими губерниями. Латыши эстонцы составляли низшие сословия крестьянства и промышленный рабочий класс. Грузины – миллион четыреста тысяч, и армяне – миллион двести тысяч, проживавшие в Закавказье, являлись православными христианами, но подчинялись автокефальным церковным властям. Живя в окружении враждебно настроенных по отношению к нему сульман, они для безопасности искали союза с русскими. В конце XVIII века грузины просили русской помощи и подписали соглашение о протекторате России, которое та нарушила в 1801 году, присоединив Грузию к себе. Армения была присоединена к России в начале XIX века после отделения от Османской империи, где продолжало проживать большинство её населенья. Пять миллионов российских евреев имели особый статус. Напуганные зародившиеся в давние времена новгородско-московской ересью жидовствующих, православные власти настояли на том, чтобы иудеям не было доступа на собственно русские территории. Эта политика нашла поддержку среди российского купечества, которому в силу низкого уровня профессиональной культуры было трудно конкурировать с торговцами-евреями до середины XVIII века евреев в россии не было затем ситуация резко изменилась поскольку в результате трех разделов польши россия приобрела более миллиона подданных евреев прирост среди еврейского населения шел крайне быстрыми темпами несмотря на постоянный отток Эмигрантов к началу нынешнего века оно оставляло самую большую неславянскую национальную группу в Российской империи. Более того, это стало самой многочисленной еврейской колонией в мире, а Россия сделалась центром талмудической учености, еврейской культуры и сионизма. Екатерина II сделала попытку распространить на евреев гражданские права, но должна была отказаться от нее под давлением по-прежнему враждебно настроенного к ним купечества и поляков. К началу XIX века установилось правило, согласно которому евреи, за малыми исключениями, могли проживать только на территориях, принадлежавших до того Речи Посполитой. Регионы эти стали известны под именем черты оседлости. Помимо этого, еврейство причисли к мещанскому сословию, что вынуждало его жить исключительно за счет ремесничества и торговли и делало недоступными занятия сельским хозяйством, гражданскую и военную службу. Материальное положение евреев, быстро обраставших огромными семьями и не имевших возможности выбраться за пределы маленьких городков, местечек, в черте оседлости, было тяжелым и ухудшалась день ото дня. Многие начали бежать от трудностей и от начавшихся в 1881-1882 годах погромов в Западную Европу и Америку. Некоторые смогли все же закрепиться в самой России, либо получив необходимое для этого образования либо дав взятку в полиции. Многие, особенно молодежь, занялись революционной деятельностью. Высшее чиновничество считало евреев самой опасной национальной группой, не только ввиду участия их в радикальных движениях, но также из-за противления ассимиляции, связи российской колонии с иудеями за рубежом и из-за распространения в их среде капиталистического предпринимательства, что, по мнению властей, могло дестабилизировать сельскохозяйственную экономику в стране. Евреи сталкивались с враждебным отношением не только страны царских властей. В черте оседлости они сформировали социо-экономическую группу, главным признаком которой стало религиозное единство, заняв место среднего класса между католической и православной аристократией с одной стороны и православным крестьянством с другой, культурно превосходя свое окружение, Евреи, выделявшиеся уровнем образования, практически все мужчины среди них были грамотны, крепкими семейными связями и трезвым образом жизни, вызывали зависть, что подготовило почву для погромов периода гражданской войны. Если не считать поляков, претендовавших на полный суверенитет и расширение своего государства за счет российских территорий и, может быть, финнов, Прочее нерусское население империи не доставляло царским властям особенных хлопот. То, что получило впоследствии название «национального вопроса», представляло в те годы скорее потенциальную, нежели реальную угрозу целостности империи в том смысле, что распространение массового просвещения и грамотности, и секуляризации жизни вели в результате к повышению национального самосознания. Как правило, отношение властей к национальным меньшинствам находилось в обратно пропорциональной зависимости от уровня культурного развития последних. Чем выше поднимался их уровень жизни и образования, тем опаснее они представлялись и тем более внимательного присмотра требовали. Национальное сознание среди нерусского населения получило дополнительный стимул во время революции 1905 года и последующих за ней конституционных преобразований. В 1905-1906 годах основные национальные группы собирали съезды, на которых выражали свои претензии и формулировали требования. Во время кампании по выборам в Государственную Думу многие меньшинства выставляли собственных кандидатов. Часто они примыкали к русским партиям, обычно либеральным кадетам или к социалистам. Но при этом у них сохранялась своя повестка дня, и велись фракционные совещания. Значительное количество украинцев голосовало за Украинскую социал-революционную партию УПСР и за Украинскую социал-демократическую партию УСПД. Мусульмане члены Думы сформировали мусульманский совет, включавшийся в разработку законодательных программ, имевших отношение к их избирателям имелись национальные партии, представлявшие армян, среди которых лидировала националистическая дашнак тсю евреев, азербайджанцев. Все эти партии и группировки, за исключением, как всегда, поляков, стремились расширить права представляемых им народностей в пределах неделимой Российской империи. Их лидеры были уверены, что наступление демократии и расширение самоуправления в стране в целом само по себе удовлетворит их частные требования. Принимая во внимание, какую исключительно важную роль предстояло сыграть национальному вопросу в революции и гражданской войне, кажется удивительным, насколько ничтожным вниманием он пользовался в России.